Думаем, лисятам я уже дала имена, а для третьего еще не подобрала. Назову-ка я его эвкалиптом. Звоночек, зубок и эвкалипт. Красиво, правда? Очень красиво, согласился доктор и посмотрел на висят. Три детеныша ночной тени весело резвились в корнях старого дуба. Доктор, спросила лиса, а детей этим лекарством можно мазать? Оно им не повредит? Не волнуйся, успокоил я о чем-то Настойкая эвкалипта еще никому не повредила. «Зато теперь повредит собакам!» — хихикнула лиса. «Ну, теперь держись головой!» Ночная тень и лисята сердечно поблагодарили доктора и убежали, унося с собой пузырек со средством от собак. А доктор Дулитлу отправился в путь. Ни он, ни ночная тень Еще не догадывались, какое чудесное средство Появилось у лис Однако в тот же день к вечеру Лисье семейство снова попало в переплет Разъяренные неудачи охотники Вернулись с собаками в лес И там Галовей взял след Как только ночная тень заметила погоню Она откупорила пузырек и брызнула несколько капель на себя и на детей. В воздухе резко запахло лекарством, из листьев глаз брызнули слезы. Кашляя и задыхаясь, леса с лесятами, неслись по большому кругу к своей норе. Охотничьи псы увидели их, перепрыгнули через живую изгородь и помчались вслед. Что может быть проще, чем догнать лису в открытом поле? К же звоночек лисенок с плоскостопием не мог бежать быстро. Собаки приближались, а впереди несся знаменитый галовый. Охотники радостно понукали лошадей. Они уже заранее торжествовали. И несмотря на то, что ветер дул в сторону собак, Они вдруг остановились, когда до жертв осталось десять шагов. Что случилось с собаками, Джонс? Крикнул барон Пибоди своему другу, сидевшему на серой лошади. Ты только посмотри, голову и сел на землю, и, кажется, любуются, как удирает леса. Ветер подох сильнее. Теперь и всадники почувствовали резкий запах аптеки. Все собаки, как одна, развернулись и в испуге побежали назад. Лошади запредали ушами и зафыркали. — Что за дьявольщина? — воскликнул барон Пибоди. — Откуда эта вонь? Джонс тщетно пытался остановить собак и яростно размахивал плеткой. В тот вечер лисица беспрепятственно добралась до норы и уложила детей спать. При этом она шептала: Он и в самом деле великий человек, великий, другого такого, Просто не найти. На следующее утро ночная тень вышла из норы, чтобы раздобыть еды для детей. В лесу она встретила знакомого лиса. Тот почувствовал резкий запах, исходивший от ночной тени, и отвернулся от нее, как от зачемленной, точно так же повели себя...